Часть вторая. Вода и земля. Мне пора задуматься о будущем, а я вижу только прошлое. Прошлое, в котором не осталось чудес. Будущее, которое мне не суждено увидеть. В этом нет ни игра на здравого смысла. Зато как звучит, правда? Книга Ньюта. Глава шестая. Под землей и в небесах. Один Александра. Она сидела в промозглом, пропитанном сыростью, холодном подземелье. Глубоко внизу, по ту сторону камня, стали и бетона, за гранью былого и грядущего. Где-то в необозримой вышине, невидимой в данный момент, висел купол настоящего неба. уныло поникшего, мокрого, сердито вздымающимися серыми тучами. Оно будто готовилось к ливню, которая принесет обитателям нижних сфер и жизнь, и страдания. С тех пор, как она встретилась здесь, у ящика, Михаила, прошла неделя. В ту встречу, обвинив ее во всех смертных грехах, он пригрозил открыть ящик и использовать его содержимое, чтобы уничтожить все построенное. или, наоборот, попытаться усилить эволюцию до таких пределов, что все будет стерто с лица земли. И то, и другое одинаково опасно. Сейчас опасны любые резкие движения, особенно в связи с возвращением Николаса Романов, славного в Вышних, Бога всех идущих, единственного всевидящего, разящего и так далее. «Ослиная задница...» подумала Александра. «Да, точно. Затосла». Как же она мечтала о том дне, когда, наконец, скажет ему это в лицо. И день этот приближался. Уже скоро. Паяц вырос из детских штанишек. Взять хотя бы его безумные планы использовать содержимое ящика. Во благо, либо назло всем. Просто время для таких решений еще не пришло. Надо действовать осторожно. Козыри по-прежнему у него в руках, если не вся колода, и следует придерживаться его правил. Настанет и ее день. Она вздрогнула. Ящик открыт, бесценные артефакты исчезли, все тайком под покровом ночи. Если только Михаил не сговорился с Николасом, а этот мог она не питала иллюзий. Они на очень серьезном распутье. Десятилетия неустанных трудов, хитроумного планирования, охраны ящика и его содержимого, долгие годы слежки за теми, кто осмеливался вслух намекнуть на то, что снилось им в беспокойных снах. Слова, льющиеся из перекошенных ртов, хрюкни и стоны, упоенных предательскими мечтами. Все граждане, независимо от происхождения, достижений, образования или доказательств преданности, равны. Божество любило свой народ, а еще больше любило конечную цель – выживание народа. По иронии судьбы, чтобы выжило божество вместе с подданными, которым оно может даровать свою любовь, милость и красоту, иные – Ну, что поделаешь, должны умереть. Несогласные, обиженные, возмутители спокойствия, бунтари. В общем, те, кто не уразумел величественного скачка человечества, расписанного божеством на десятки лет вперед. Размышляя об этом, Александра поерзала в прохладном каменном кресле и вперила сухие глаза в черную раму открытого ящика со спрятанными в боковых отсеках дверями. Из глубины сияла непроглядная тьма, абсолютная противоположность самого света, наполнявшая воздух густой, маслянистой чернотой, способной уничтожить на своем пути все светлое. Александра встала и подошла к бездонному краю пропасти, глубину которой не определить в такой темноте. Слуги уже обшарили там каждый дюйм и ничего не нашли. Она хотела откашляться, но в горле будто застрял острый кусок льда, каждый вдох давался с трудом. Нужно уходить. Немедленно. Пока что священный образ божества важнее всего, выше ее собственных желаний. Нельзя показывать свою слабость, счет, техники дыхания, что угодно. Порой Александра сидела, сложив руки на коленях, и выглядела со стороны спокойной, безмятежной принцессой. А острые, как гвозди, ногти тем временем вонзались в ладони. Он обещал. Михаил обещал. Его убедили не открывать ящик, пока они втроем не встретятся и не разработают план, не найдут выход. Ей казалось, что еще не время — И она была почти уверена, что сумеет убедить в этом Николаса, в отличие от Михаила, который превращался в фанатика. Кроме того, все принятые божеством решения должны быть единогласными. Вместе, либо никак, вот их кредо. Независимо от сомнительных обещаний Михаила, ящик открывать нельзя. И точка. Она не то чтобы не согласилась, у нее даже не спросили. по крайней мере, Николас, который считался главным. Ею пренебрегли. Ужасная мысль, мучительная, непереносимая. Александра практически видела эту мысль, почти осязаемую, плывущую перед глазами и почему-то очень похожую на Михаила. Что она сделала не так? Где ошиблась? Почему Николас прячется, находит предлоги, чтобы не видеться с ней? Ее великолепный мир рушился на глазах, разбиваясь на осколки. Кто-то кашлянул. Неподалеку ждали старый слуга Флинт и несколько охранников из эволюционной стражи. Они расположились сотни метров под засохшим старым деревом. Даже не глядя, Александра знала, что все они, вытянув шеи, рассматривают пещеру. Никто из них никогда здесь не бывал. Приведя сюда этих людей, Александра нарушила священное правило, не говоря уже о том, что пошла на риск. Глядя на открытые двери, так долго простоявшие запертыми, она подумала, что скоро будут нарушены и другие священные правила, Совсем скоро. Большую часть своей жизни она притворялась, играла роль. Пора возвращаться к игре. Поднявшись, Александра привела себя в состояние гневного удивления, черпая необходимое в учении вспышки, и энергичной походкой, в которой таилась скрытая угроза, направилась к свите, испытывая при этом немалое удовольствие от страха, вспыхнувшего в глазах подданных. Громовым голосом, удивительным для женщины столь хрупкого сложения, она обрушила на них поток высокомерной бессмысленной чепухи, единственной целью которой было устрашение. Люди вскочили с места, кружили ее, подстраиваясь под скорость и мудро помалкивая. Она не сомневалась, что Николас это видит, и с трудом удерживалась от улыбки. «Флинт, когда вернемся, ты свободен до утра!» «Остальные тоже!» Они двинулись в путь, и скоро лабиринт остался позади. Два. Айзек. Соленые брызги рассыпались в воздухе при каждом ударе волны, вынуждая Айзека хвататься за ржавые перила. Капли ледяной воды брызгали в лицо, наполняя душу почти таким же трепетным благоговением, как сам мир, о котором он знал только из уст старших. Из преданий, рассказанных вечерами у мерцающего костра, вокруг которого пляшут тени прошлого. Из ужасов и страхов, заменивших былые радости. «Ты уже сам, как старый дед», — подумал он. Их встретила длинная полоса плоского песчаного пляжа. с бесконечным терпением, вымытая океаном. Айзек надеялся увидеть за светло-желтой песчаной каймой привычные высокие волны зеленого леса и заслоняющий горизонт выступы вулканических скал с зазубренными вершинами. А вместо этого его взору предстала бесконечная череда рукотворных включений в природу, столпы цивилизации, здания, соревнующиеся за звание самого высокого, или самого уродливого. На острове он слышал о городах, даже видел картинки в старых книгах, но это не подготовило его к удивительному зрелищу. Город. Настоящий город. Сплошь осколки стекла, бетон, дерево и металл. И все эти материалы с безжизненной вялостью отражали солнечные лучи. Хотя Айзек никогда не видел такого места в жилом, процветающем состоянии, он почему-то понимал, что город мертв. Территорию, когда-то захваченную людьми, отвоевывала природа. Чем ближе к берегу подходил корабль, тем больше деревьев, кустарников и лиан виднелось там, где им явно не место. «Дом! Милый дом!» — крикнул кто-то у него за спиной — И голос растворился в плеске волн. Айзек даже не повернулся. Он твердо решил стать первым членом измученной команды, кто увидит шиза. Слово поднялось, словно нечистый дух, из самых темных глубин разума. Когда пришла эта мысль, Айзек не имел в виду ничего такого. Просто мечтал увидеть живого человека, хоть какое-то движение, любой признак жизни. Однако в голове само собой вырисовалось слово «шиз», которое он ассоциировал со всеми несчастьями на свете, ясно, будто высеченное в камне. Ужасное слово, детская страшилка, вызывающая воображение налитые кровью глаза, сломанные зубы, отрубленные конечности. То, что ему описывали, то, что вживую он никогда не видел. И в то же время видел. Каким-то образом. Отвратительное слово в темных закоулках разума не могло родиться на пустом месте. Вопреки здравому смыслу он надеялся никогда не встретить такое существо в новом мире, куда привела их на своем мрачном корабле Клеттер. Айзек пребывал в отвратительном настроении, хотя его радовало, что вояж наконец закончился, хоть тошнить перестало. Полупереваренную пищу, которой хватило бы на целый косяк рыбы, он извергал в океан один-два раза в день, наклонившись через перила. Ему не терпелось сойти с проклятого корабля, даже если на берегу их торжественно встретит делегация голодных шизов. — Нет, ты можешь в это поверить, — сказала прямо в ухо Садина, и Айзек подпрыгнул от неожиданности. «Представляешь, если бы я сказала тебе месяц назад, что мы окажемся здесь, в большом мире!» Айзек пытался расслабиться. Стыдно быть таким трусом. Он словно чувствовал, что после высадки на берег не произойдет ничего хорошего. Садина плюхнулась рядышком, просунула ноги под нижнюю перекладину перил и свесила за борт. «Намокнешь!» — угрюмо буркнул Айзек, хотя сам промок с головы до ног. «Простудишься». «Или подхвачу вспышку», — кивнула Садина. «Слышала, что в здешних краях она встречается». До этой секунды Айзек не полностью осознавал, насколько ему хреново. Волнение и радость от достигнутой цели бесследно исчезли, и он подумал, что все это приключение — полный отстой. Их подстерегают опасности. Не только шизы, но и дурацкий вирус, превративший их в шизов. Кто-то может сказать, есть ли у них иммунитет. Уж точно не клеттер. Несмотря на ее умный вид, эта дамочка сама толком ничего не знает. Да она еще не выздоровела окончательно. «Хватит валять дурака, Айзек», — сказала Садина. «Через полчаса или около того мы сойдем на берег, а ты ведешь себя так, будто наступает конец света». Девушку удостоилась еще более мрачного взгляда, на этот раз вполне заслуженного. «Извини, я не подумала», — пробормотала она, сдерживая улыбку. «О, какого черта она так радуется?» «Просто нервы», — сказал Айзек, — «волнуюсь почему-то». «Я тоже, волнуюсь и боюсь. Мы совсем мало знаем об этом мире». За двухнедельное путешествие по неспокойному морю они обсудили каждую крупицу информации, полученной от Клеттер. Однако разговоры состояли в основном из догадок, основанных на других догадках. Сколько всего людей живет на планете? Много ли среди них зараженных? Прекратилась ли эпидемия вспышки? Существуют ли до сих пор шизы, ходячий кошмар из страшных историй у костра? Нельзя слишком строго судить Клеттер, не способный удовлетворить их любопытство. Она вела довольно обособленную жизнь. По ее словам, обособленная жизнь являлась одной из главных черт современной человеческой цивилизации. Айзек начал что-то говорить, смешался и, наконец, высказал свои опасения. «Я не могу отделаться от мысли о шизах». Саддина долго молчала. До пляжа оставалось не больше километра, а за ним скалил безобразные зубы бог величиной с планету. Город. Пахло солью, мусором и разложением. «Думаю, шизов здесь больше нет», — наконец промолвила она. «То есть таких, от которых пришлось бежать нашим бабушкам и дедушкам?» Вряд ли все эти ненормальные повлюблялись друг в дружку и нарожали детишек. Если остались потомки каких-то случайно выживших, то, думаю, их совсем мало, и они представляют собой нечто среднее». Айзек поежился. «Адские колокола», — прошептал он, сам не понимая, что хочет этим сказать. Но эти слова в данный момент лучше всего соответствовали его настроению. Три. Клэттер показала себя никудышным капитаном в плавании и не лучшим, когда судно причалило к длинному бетонному пирсу. Правый борт стукнулся о причал и еще долго терся о бетон. Карсон и Доминик чудом не остались без ног. Придя в себя, ребята спрыгнули на пирс, чтобы пришвартоваться. Это происшествие так напугало Айзека, что он на целых две минуты забыл о шизах и вирусах. Затем наступила тишина, нарушаемая только негромким плеском волн. Впервые в жизни Айзек, как и большинство соотечественников, оказался в большом мире. В мире, о котором им рассказывали всю жизнь. В мире, смытом в унитаз апокалипсиса. Клеттер, набравшая со времени прибытия на остров пару килограммов, но все еще изможденное и бледное, Вышла из каюты, не произнеся ни слова, подошла к борту и прыгнула на потрескавшийся бетонный мол, изгрызенный железными зубами невиданного зверя. И застыла на пару минут, опустив голову и обхватив себя за локти, будто пытаясь согреться. Ее била дрожь. Айзек с друзьями молча смотрели на нее, словно дожидаясь начала древней церемонии, какую должна провести жрица в храме, незнакомом новом мире. Благоговейную тишину нарушил фрай-пан. — Чего ждем, народ? Мне надо отлить. Я хотел бы это сделать под нормальным живым деревом, растущим в настоящей земле. Кто-то прыснул. и Айзек с удивлением понял, что это сама Клэттер. Она обернулась и сказала, «Тогда пойдемте. Поверьте, на этом судне нет человека, который больше меня рад оказаться в Северной Америке. Я буду три дня отмокать в ванне и съем семь банок чили и отдохну от вас, люди». С этим не слишком благочестивым заявлением она зашагала по пирсу, в страну, где их ждала новая жизнь. Первым за ней последовал фрай-пан, а потом все остальные. Четыре. «Это был Лос-Анджелес», — сказала Клеттер. «В смысле, это Лос-Анджелес, город мертвых ангелов». Они стояли на заваленной мусором дороге, такой же побитой и разрушающейся, как пирс. Брошенные куски металла и стекла с колесами валялись куда ни глянь, как забытые игрушки. Легковушки, грузовики, мотоциклы, велосипеды. Хотя родители и бабушки с дедушками тысячу раз описывали Айзеку старый мир, реальность все равно превзошла его ожидания. Невероятно. Чем дальше от пляжа, тем выше вырастали здания. Все они хранили следы распада и разрушений: облезлые фасады, разбитые окна, обугленные остатки кострич, растения в самых неожиданных местах. Вдалеке расстилалась величественная панорама центральной части города. Невозможно огромные сооружения, вершины которых почти соприкасались. «Небоскребы», — сказал Айзек, — «это небоскребы». Как ни глупо, его переполняло благоговение. Мисс Коуэн, старина Фрайпан, даже Фильгельм и Альварес, члены Конгресса, которых уговорили отправиться в путь, стояли с открытыми ртами, ошеломленные, как дети. Садина и Триш медленно шли по кругу, рука в руке, рассматривая удивительный пейзаж. Миока не отрывала глаз от одного особенно примечательного здания, похожего на гигантскую божественную длань. Стоящий рядом с ней Доминик переводил взгляд с одного строения на другое и явно опасаясь упустить нечто выдающееся. Ребята с западного берега, которых Айзек мысленно принял в почетные жители Восточного, Карсон, Джеки и Лейси тоже зачарованно рассматривали окрестности. Исполин Карсон словно стал меньше ростом и превратился в ребенка с широко распахнутыми глазами. Джеки, рассеянно теребя длинную косу, вертела головой, стараясь вобрать в себя все разом. Лейси, самая маленькая из группы, вызывающе скрестила руки на груди, будто отказывалась верить, что город вокруг них действительно существует. «Безумие какое-то!» — прошептала Триш. «Глазам не верю!» «Как это все вообще работало?» — спросила Джеки. «Столько людей! Не могу представить себе логистику!» Она осеклась. Миок подняла руки к небу и уронила обратно. «Наши бабушки и дедушки явно не договаривали. Это намного круче, чем я себе представляла!» Старик Фрайпан при этих словах оживился. «Я сказал бы, что мы так уж прекрасно жили. Во времена моего детства мир уже катился под откос. Нам не хотелось сидеть у костра и вспоминать старые добрые дни. Старые добрые дни обделались задолго до того, как я обделал свой первый подгузник». Клеттер недовольно вздохнул, словно мать, услышавшая сортирную шутку от ребенка. Представьте, как потрясающе это выглядело до вспышки. Вообразите, многоэтажные дома, в окнах горит свет, играет музыка, гудят автомобили. Вокруг полно людей, они гуляют, едят, смеются. Полжизни отдала бы за путешествие во времени. От ее попытки воскресить прошлое вокруг стало как будто еще безлюднее. Ничто не нарушало тишину, кроме пения птиц, шепота океана и шелеста ветров в кронах деревьев. «А здесь живут?» — робко спросила Миока. «Шизы?» — подумал Айзек. «Она имеет в виду шизов?» Клеттер снова вздохнула. Может быть, она просто так дышала. «На самом деле мы не знаем, что здесь произошло». Следы сильнейшего наводнения, большое количество костей, всего понемногу. Жители все до единого погибли или ушли, похоже, десятки лет назад. Вот почему мои люди разбили лагерь на вершине горы, неподалеку. Хотя место не слишком удачное. Говорят, в некоторых других городах есть даже действующие магазины и больницы. Но нам это не нужно. «А что вам нужно?» — спросил тихоня Альварес, который за все время едва произнес несколько слов. Кветтер бросила на него сердитый взгляд, и Айзек подумал, что молчун сказал что-то не то. — Садина, вы все. Зачем, по-вашему, я прошла через ад и вернулась, чтобы привести вас сюда? Да еще... Она резко замолчала и опустила взгляд. Все знали, что хочет сказать женщина. Она убила друзей, соратников, кем бы они ни были, чтобы выполнить свою миссию — привести сюда островитян». «Неважно», — продолжила, наконец, она, — «вы пришли по своей воле. Когда доберемся до виллы, вы поймете гораздо больше. Пешком дойдем за два дня». Айзек с друзьями переглянулись. Никто не сказал ни слова, Они пытались передать свои мысли глазами, хотя Айзек не совсем понял, кто о чем думает. В воздухе сгустилось зловещее напряжение, будто все лишь сейчас задумались о том, что ждет их на берегу. Разумеется, это было далеко не так. Айзек провел не одну бессонную ночь, размышляя о старом мире с населяющими его ужасами. «Мы все много раз слышали», — заговорил мисс Коуэн, — Что происходит с людьми, подхватившими вспышку? Шизы, или как их там называют? Стоит ли нам опасаться, что они могут выскочить из этих темных зданий, выползти из канализации или выпрыгнуть из-за дерева? От этих вопросов Айзека охватила дрожь, которая зародилась где-то в ногах и расползлась по плечам. И все же он обрадовался, что кто-то наконец озвучил его опасения. Все посмотрели на Фрайпана, который напустил на себя таинственный вид. Что думает он, единственный из всей компании, кто имел удовольствие встречаться с шизами? Клеттер устало покачала головой. «Я вам что, ходячая энциклопедия? На самом деле я знаю об этом мире в лучшем случае на 10% больше, чем вы. Насколько мне известно, по крайней мере в этом городе шизы остались в прошлом. «Я ни разу ни одного не видела». «Значит, мы в безопасности», — убежденно заявил домик. Клеттер рассмеялась, и её смех эхом затих среди обветшалых стен ближайших домов. Несколько мгновений спустя улыбка сползла с ее лица, как будто стертая тряпкой. «Нет, мальчик, о безопасности вы теперь можете только мечтать», — сказала она. «Но...» «Давайте пройдемся. Пять. Они долго шли по улицам, засыпанным мусором и заросшим сорняками, мимо кривобоких полуразрушенных зданий. На город опустились сумерки. Ржавые остовы старых автомобилей не давали Айзеку забыть о том, что здесь когда-то жили люди. Несмотря на сгнившие колеса, разбитые стекла и выцветшую краску, их предназначение оставалось очевидным — средство передвижения для людей из прошлого, которых уже нет на свете. Руки и ноги, оставшиеся без тела, которое могло бы ими двигать. Дома вписывались в природный пейзаж, превращаясь в холмы, горы и каменные гряды, поверхность которых усеивали бесчисленные трещины, ведущие в таинственные недра земли. Пока они брели по заваленной мусором дороге к подножию горы, заросшей кустарниками и молодыми дубками, Айзек временами улавливал запах, от которого его начинало тошнить, как в морском путешествии. Запах гниющих тел, разлагающейся плоти. «Животное», — убеждал он себя, — У — Какие-нибудь зверушки, ни в коем случае не люди, прошло слишком много времени. «Шизы — Шизы! — кричал его мозг. Не в силах больше переживать в одиночку, Айзек обратился к уважаемым членам Конгресса, которые все выглядели так, будто их три дня волоком по дороге тащили, по выражению его дедушки. — Зачем вы это сделали? Мисс Коуэн ошеломленно, посмотрела на него. «Что именно?» Несмотря на ее возраст, Тайзак не удержался от критической интонации. «Вот все это!» Он обвел рукой друзей, город. «Выступили против остальных членов Конгресса. Решили ехать, да еще и нас с собой взяли». Садинина мама пожала плечами. «Думаю, мы поступили правильно. Небезызвестная Соня приходится с Адине бабушкой по отцовской линии. и Клеттер говорит, что это очень важно. — Мы знаем, мам, — вмешалась Садина, — но наверняка есть и иная причина для всех троих. Вильгельм был самым старшим и самым неуравновешенным из троицы. Айзек легко мог представить, что в детстве этот пожилой, лысый, усталого вида мужчина с морщинистым лицом мечтал захватить остров и стать диктатором. Поэтому он так удивился ответу. «Просто все осточертело. Честно говоря, меня мало интересовали мотивы Клэттер. Хотелось посмотреть мир. Я всегда чувствовал себя на острове, как в тюрьме». «Та же фигня», — кивнул Альварес. «А ты, мама?» — спросила Садина. Мисс Коуэн пожала плечами. «Ну, может, в какой-то мере тоже». Но если есть хоть малейший шанс, что несколько капель твоей крови могут изменить мир к лучшему, мы не должны им пренебрегать. Уверена, что ты со мной согласна. Мы тысячу раз это обсуждали. Садина подошла и обняла мать. «Скоро станет легче», — сказала Клеттер. «Когда доберемся до виллы, можете приставить нож к моему горлу, если вдруг подумаете, что вас обманули». «Вы, наконец, поймете, что поступили правильно!» «Вилла!» Она стала называть свой таинственный дом этим чудным прозвищем, словно все они должны знать, что это означает. И вдруг тихоня Лэйси заявила. «Это сделаю я. Приставлю нож к её горлу». Она передернула плечами и добавила. «В случае чего?» Клеттер улыбнулась, что случалось еще реже, чем Лэйси осмеливалась открыть рот. «Отличная идея!» Потом все надолго замолчали. Шесть. Они достигли подножия горы, склон стал круче. На смену офисам и магазинам пришли некогда полные жизни, а теперь полуразрушенные дома. дворы которых заросли отвратительными сорняками, способными выжить почти без воды. В каждом из этих домов Айзеку мерещились привидения. Идя по жутким улицам, все большей частью молчали. Айзеку хватало воздуха только для ходьбы, какие уж там разговоры. Судя по всему, у остальных дела обстояли примерно так же. Две недели абсолютного безделья на корабле — далеко не идеальный режим физических нагрузок. От частых глубоких вдохов горло пересохло, как пустыня. «У кого-нибудь осталась вода?» — хрипло спросил Айзек, первым нарушив молчание. «Тебе не дурно от воды после двухнедельного плавания?» — поинтересовалась Миоко. Айзек заметил, что на лице девушки мелькнуло подобие улыбки. «Вообще-то я бы тоже попила водички». «Давайте сделаем небольшой привал», — предложила Клэттер. «Когда доберемся до виллы, у нас будет горячая еда и сколько угодно воды». Слово «вилла» по-прежнему звучало на вкус Айзека глупо, а вот зато «привал» казался невероятно заманчивым. «Да чёрт с ней, пусть называет свой дом как хочет». Рюкзаки соскользнули с плеч, изнеможенные путники рухнули на землю. Айзек откололся от коллектива, как говорила мама, и добрел до толстой пальмы с шероховатой от времени корой. Он сел, опершись спиной о ствол и прикрыл глаза. Через секунду кто-то толкнул его ногой. Подняв голову, он увидел Садину с термосом в руке. «Можешь допить мою воду». «Правда?» — хрипло произнес он. Садин отвинтила крышку и протянула ему термос. Никогда еще простая холодная вода не была такой вкусной. «Спасибо», — вздохнул Айзек. «Я чуть не умер от жажды». «Ты неженка, вот в чем дело. Не обижайся, я сама такая. Наши родители плохо подготовили нас на случай, если мы когда-нибудь захотим вернуться и жить в условиях апокалипсиса». «Ты помнишь хоть один случай до этого путешествия, когда испытывал голод и не имел возможности поесть?» Девушка уселась рядом с ним. Айзек вернул ей тормоз. «Иной раз я так спешил на работу в кузницу, что пропускал завтрак». Садина не удостоила его ответом, Айзек взглянул на Клеттер, одиноко сидевшую посреди дороги со скрещенными ногами, безжизненно глядя в одну точку. Первоначально ему казалось, что за время плавания они узнают эту женщину вдоль и поперек, а получилось наоборот. Теперь она представляла собой еще большую загадку, чем в тот день, когда ее вытащили из океана. «Привет!» Айзек замер. Кто-то произнес это слово резким шепотом из-за дерева. Точно не садина. Кто-то из товарищей? Айзек заглянул за древнюю пальму. — Никого. Все сидели на дорожке или с другой стороны. Он не мог услышать их шепот. Сердце затрепетало и сжалось от страха. — Ты слышала? — прошептал он садине. — Ты о чем? — очень тихо спросила девушка, нахмурив брови и покачав головой. — Клянусь, я слышал, как кто-то сказал... — Привет. На этот раз ошибки быть не могло. Айзек вскочил и прижался к пальме, пользуясь ею как щитом. Садина тоже встала за спиной Айзека. Дом перед ними когда-то состоял из двух этажей, а сейчас крыша и большая часть верхнего отсутствовали. Их заменило тёмное кострище относительно недавнее. Солнце опускалось все ниже за горизонт, в руинах дома и на захламленном дворе плясали тени. Кому бы ни принадлежал голос, его обладатель мог прятаться где угодно. Это не привидение, шепнула Садина. «Привидения не говорят привет. Айзек закрыл глаза, поморгал и открыл вновь. Думаешь, это шутка? Скажите своим товарищам, что хотите осмотреть дом, донесся откуда-то со двора бестелесный голос. Я встречу вас внутри. «Надо поговорить!» В сорняках что-то зашуршало, метнулась тень. Степенная, размеренная речь незваного гостя наводила на мысли о пожилом мужчине. Айзек обернулся и посмотрел на остальных. Никто, кроме Садины, ничего не услышал. «Мы никуда не пойдем!» — заявила она. «Ни за что!» Айзак не мог с ней не согласиться. «Вот и верь после этого, Клеттер!» Может, это не Шиз, но точно человек?» «Я всегда поражала твоя способность к блестящим умозаключениям. Давай расскажем остальным». Не успела девушка отодвинуться, как Айзек схватил ее за руку. «Погоди минутку». «Чего ждать?» Айзека грызли сомнения, хотя он не понимал, что именно его смущает. Клеттер, конечно, чудачка, но они доверились ей и переплыли океан. Только... «Не знаю». — прошептал он. — Просто странно. Этот человек появился неизвестно откуда и хочет встретиться с нами тайно. Что-то тут не так. — Ты сошел с ума из-за какого-то чувака в кустах? Айзек понимал, что Садина права. Надо убираться как можно дальше от... У его ноги с глухим стуком приземлился камень, брошенный из зарослей во дворе. Он был обернут в завязанной бечевкой лист бумаги. с нацарапанными углем словами, судя по неряшливому почерку в большой спешке. «И что это значит?» — спросила Садина и посмотрела через плечо на остальных, словно боясь, что они услышат. Айзек слишком увлекся развязыванием узла, чтобы ответить. Бечевка легко подалась. Он расправил листок на большом плоском корне пальмового дерева. Очевидно, таинственный незнакомец любил поговорить не больше, чем Альварес, однако свою мысль донести сумел. «Мы встретимся, или вы все умрете?» Ну, это уже чересчур. Айзек встал, вскинул на плечи рюкзак и подтягивал лямки до тех пор, пока ноша не стала ощущаться как часть собственного тела. Все это время Садина, застывшая с камнем в руке, смотрела на него с таким видом, будто не узнавала. И что теперь? Теперь, повторил Айзак. Теперь мы расскажем остальным, потому что этот тип нам угрожает. Садина нагнулась и подняла бумагу, затем перевернула ее и показала сообщение нацарапанное на другой стороне. Тот же уголь, те же беспорядочные буквы. Скажите им, что они умрут. «Двое по цене одного! Нет, правда, давайте встретимся!» «А этого типа — извращенное чувство юмора», — лаконично резюмировала Садина, чтобы напугать незнакомца, если тот вдруг услышит. «Давай его прикончим, и дело с концом». Она тут же поникла, сообразив, в какой плачевной ситуации они оказались. Айзек нерешительно застыл на месте. Страх уже не крался на цыпочках — а прочно обосновался внутри, устроился поудобнее и привинтил мебель к полу. «Давай решать», — едва шевеля языком, прошептал Айзек. Саддина задумчиво кивнула, и Айзек с грустью увидел, что напускное веселье в ее глазах сменил ужас. «Мы не знаем, с чем имеем дело, Айзек. Мы выросли счастливыми под искусственным куполом на сказочном острове. «Мы понятия не имеем, как устроен реальный мир. Думаю, нужно рассказать. Ну, короче, не знаю». Он говорит, что мы умрем, если расскажем. Айзек, сделанно безразличным видом, оглянулся на остальных. Никто не спешил подниматься, даже Клеттер. Та, изнемогая от усталости, тупо смотрела в никуда широко раскрытыми глазами. Ну, так что будем делать?» «Не в силах сдержать отчаяние?» — спросил он. Садина схватила его за руку и потащила к обгоревшему, заросшему сорняками дому, где мелькнул несколькими минутами раньше темный силуэт. Айзек упирался не больше, чем полсекунды. Он быстро поддался капризу подруги, поскольку верил ей больше, чем себе. Они перешли через разбитую дорогу и оказались во дворе. Сухая трава шуршала и цеплялась за ноги. Дом нависал над двором, зияя темными провалами окон. Айзек успокаивал себя как мог. Если бы этот человек хотел их убить, он придумал бы способ попроще, чем заманивать в дом с помощью торопливо нацарапанной записки, привязанной к камню. Или психопаты всегда так делают? В школе на острове этому не учили. В сказках, рассказанных родителями на сон грядущий, не объяснялось, как действовать, когда жуткий тип угрожает убить всех твоих друзей. «Эй, вы куда?» — крикнула им вслед Триш. «Хотим заглянуть в этот милый домик с привидениями», — ответила Садина безмятежным, как воскресное утро голосом, не сбавляя шага и продолжая тащить за собой Айзека. «Ты что?» «Решила побыть моей мамочкой», — добавила она и захныкала, как младенец. Ее настоящая мама, мисс Коэн, уже двадцать минут спала на полянке. Друзья подошли к крыльцу, вернее, к тому, что от него осталось. Теперь оно представляло собой заросший травой холмик из выцветшего красного кирпича. По краю тянулись остатки ненадежных деревянных перил. На месте двери зияла открытая черная пасть, скорее овальной, чем прямоугольной формы. Айзек остановился бы у груды разбитых ступеней, но садина решительно перепрыгнула через них, словно лягушка, скачущая по замшелым камням водопада, и Айзек, собравшись с духом, последовал за девушкой. Пол скрипел под ногами, и с каждой трещины, казалось, доносился запах древней заброшенной гробницы. «Гниль!» и разложение, болотная сырость, которой никогда не суждено высохнуть. Неяркий свет от входа растянул тени Айзека и Садины по пыльному минному полю неровных половиц с цепочкой отчетливых следов. Картину довершал силуэт высокого грузного мужчины, стоявшего у стены. Лицо его скрывалось в темноте. У Айзека поползли мурашки по спине. «Что вам нужно?» — рявкнула Садина. Айзек, за всю свою жизнь никогда не видевший такой отчаянной храбрости, тут же пообещал себе, что будет брать пример со своей подруги. Выслушайте меня», — последовал ответ. Если раньше они слышали лишь хриплый шепот, исходящий из тени, то теперь голос незнакомца обрел силу. Так мог говорить человек, немало повидавший в жизни. «Женщина, за которой вы последовали, дьявол воплоти. Не верьте ни единому ее слову. Вы для нее подопытные кролики». Айзек, вдохновленный выступлением Садины, расхрабрился. «А почему мы должны вам верить? Вы обещали убить всех нас, если мы сюда не придем». «Ну, надо же было как-то заманить вас в дом». Слишком легкомысленно на взгляд Айзека ответил мужчина. «Не морочь мне голову, мальчик. Мне ничего не стоило убить вас, как только вы переступили порог. Уже из того, что вы живы и здоровы, следует, что мне можно доверять». Садина не купилась. «Пойдем отсюда. Этот разговор становится глупее с каждой минутой». Айзака загипнотизировали слова подопытные кролики. В них чувствовалась какая-то обреченность. К тому же незнакомец прав – «Зачем заманивать их сюда, чтобы просто напугать?» «Так объясните, что происходит?» — сказал он. «Кто такая Клеттер? И если она действительно такое чудовище, то зачем вы нас предупреждаете? Какое вам дело? И скажите, кстати, зачем она убила восьмерых человек на корабле?» Мужчина молчал. Айзек повернулся к Садине. «Ты веришь, Клеттер?» «Нет. Или да?» Мама ей верит, а я верю в маме. Ну, значит, да. В целом. Айзек вздохнул. У вас нет выбора. Вы должны мне поверить, прорычал незнакомец. Вы идите на свет, потребовала Садина. Мне надоело разговаривать с призраком. Незнакомец, уверенный, что ему нечего бояться, двинулся вперед. Заскрипели под тяжелыми шагами половицы. Поднялась пыль. Мужчина вышел на свет. Черные сапоги, грязные джинсы, жесткая клетчатая рубашка, грубое неприятное лицо. Настоящий гигант, гораздо выше среднего роста, крепко сложенный и уродливый, как старая коряга. Склокоченная борода, орлиный нос, рябая угреватая кожа с крупными порами, глубоко посаженные глаза — Длинные сальные волосы, которым уже не поможет мытье. Справиться с такими способен только острый кинжал. «Так лучше?» — спросил он. «Вы будете слушать?» Айзек вопросительно посмотрел на садину, но девушка не отрывала взгляда от незнакомца. «Как вас зовут?» — спросила она. Мужчина скрестил обезьянье руки, отчего мышцы под клетчатой тканью взбугрились еще сильнее. «Тимон, у нас нет времени на церемонии. Через пять минут здесь будут ваши друзья». «Ладно, давайте», — сказал Айзек, ни на секунду не поверив, что это его настоящее имя. «Какой к черту Тимон? Головорез, да и только». «Зачем вы нас позвали?» «Вы слышали о божестве? Знаете о них что-нибудь? Клеттер, что-то вам говорила?» Айзек открыл рот, однако не произнес ни слова. «Божество?» Клеттер вроде бы упоминал это слово. «Разве думаешь о таких пустяках во время судьбоносного морского путешествия?» «Вы имеете в виду Библию?» — спросила Садина. «Никогда не читала». «Нет, я говорю не о дурацкой Библии», — парировал мужчина. «Что, Клеттер?» Смущенно, почесав бороду, он нерешительно помотал головой. «Ладно, идемте со мной. Через черный ход, подальше от этой женщины. Мы попросим помощи, а позже спасем ваших друзей. Если вы даже не в курсе, что такое божество, значит, вообще ничего не знаете». «Айзек, в чем дело?» Прямо у них за спиной стояла Клеттер, и голос ее был подобен раскатам грома. Айзек обернулся, преисполнившись беспочвенных подозрений. Его охватили ужас и одновременно раскаяние. Силуэт женщины четко вырисовывался в светлом прямоугольнике дверного проема. Она казалась выше и крупнее, чем когда-либо. Зловещий, безликий демон. «Мы...» э...", — испуганно проблеил Айзек. Что-то прошелестело над головой. Черная тряпка, тьма сдавила горло и его дернуло назад, туда, где стоял Тимон. Из уста Айзека вырвался крик, приглушенный колючей тканью, которая закрывала рот и нос и мешала дышать. Мир накренился, спина с глухим стуком врезалась в пол. Он услышал приглушенный крик Садины и понял, что ее постигла та же участь. «Что — Что? — вскрикнул он, но чья-то твердая рука закрыла ему рот, прижавшись к зубам. Айзек дрыгал ногами, стараясь вывернуться из стальной хватки, однако его схватили за руки, навалились на грудь, вцепились в лодыжки удерживая на месте, как будто собрались отрезать ногу без обезболивающих трав. Откуда взялись все эти люди? Словно нежить поднялась из-под половиц. «Шизы!» — завопил испуганный голос в голове. На самом деле он прекрасно понимал, что это никакие не шизы. Все было слишком выверено и согласовано для жутких безумцев из кошмаров, которые преследовали их бабушек и дедушек. Одолеваемый ужасом, Айзек, наконец, прислушался к инстинктам и затих. Надо дождаться возможности разобраться в происходящем и оказать сопротивление. Он лежал в темноте, омертвев от страха. В комнате воцарилась тишина. Послышались шаги, скрипнули половицы возле самой головы. Новый, незнакомый женский голос произнес два слова, сочащихся страхом точно трупной жидкостью. «Ей конец!» Кто-то схватил Айзека под мышки и потащил волоком по неровному полу.